Он смотрел на мир чужими глазами, ощущал свое тело, но не владел им. Сидя на корточках на склоне горы, тот, кому принадлежали эти глаза, смотрел на незавершенные строение внизу. Руедин. Это, конечно же, был Руедин. Нет, не так. Руедин. Только не скрытый пеленой тумана. И строительство его только начато. Он... Мандейн. Вож септа, хотя ему минуло всего сорок лет. Сначала он смотрел на себя будто со стороны, но потом понял. Он Мандейн. — Ты должен согласиться, — сказала Сейлдра. Но он не слушал ее. Мысли его были о другом. Интересно, как Дженна ухитрялись добывать воду из недр и заполнять ею огромные каменные бассейны? И эти люди расхаживали с таким видом, будто вода не имела никакой цены. А между тем он не раз вступал в смертельную схватку лишь за глоток. Внизу поблескивали стеклянные колонны, а рядом с ними выселось дерево не ниже трех спанов. Каменные строения, находившиеся внизу, запросто вместили бы целый холд. Да что холд? Целый рот. Это казалось безумием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 каждый из которых несли восемь мужчин. На любой из этих паланкинов ушло больше дерева, чем потребовалось бы на десяток кресел, полагавшихся вождю. Поговаривали, что среди дженов все еще есть айсседай. «Ты должен согласиться на все, потому что они потребуют, муж мой», говорила ему селдра Ему очень хотелось погладить ее длинные золотистые волосы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 — попросил он жену. — Если я не вернусь, помоги нашим детям сохранить септ. Она коснулась пальцами его щеки. — Я все сделаю, о прохлада моего сердца, но помни, ты должен согласиться. Мандейн дал знак, и за ним, припадая к земле от валуно к валуну, вниз по склону устремились воины, незаметные в своей серо-буро одежде, даже для наметанного ока их вождя. Копьи и луки они держали наготове. За ним последовали только мужчины. Всех женщин, владевших копьем, Мандейн оставил с Сейлдрой. Он знал, случись беда, жена может предпринять безумную попытку спасти его, и мужчины, понятное дело, не остались бы в стороне. Не то женщины, хочет она или нет,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 По обе стороны от него с горы спускались клановые вожди. Многих из тех, кого он рассчитывал увидеть, здесь не было. Сейлдр, как всегда, оказался права. Далеко не все прислушались к совету хранительниц мудрости. Но все же собралось не менее полусотни человек, а то и больше. Среди вождей были и те, кого он никогда прежде не встречал, и те, с кем не раз вступал в схватку. Никто из них не закрыл лица вуалью. Убить человека в присутствии Джена считалось почти столь же тяжким поступком, как и убить самого Джена. Хотелось бы верить, что все вожди помнят об этом, ибо любое неосторожное движение могло повлечь за собой кровопролитие. Все вожди привели с собой воинов, и при малейшей угрозе они ринутся в бой, и сухая грина размякнет от крови. В любой момент и его могут пронзить копьем. Опасность угрожала со всех сторон. А он, невзирая на это, уставился на айсседай в айсседавших, нарезных деревянных паланкинах, которые носильщики бережно поставили на землю. Волосы у айсседай были седыми, но лица гладкими, лишенными морщин. Он слышал, что годы не властны на айсседай. Интересно, сколько им лет? Может быть, они помнят те времена, когда его дед Камран впервые обнаружил стейдинку драконовой стены и завязал торговлю с Агир? А может, им довелось видеть Родрика, деда Камрана, возглавившего поход против одетых в железной рубахе людей, вторгшихся из-за драконовой стены? А обратили на него глаза, ярко-голубые и темно-карие, и таких темных он прежде не видел». Ему показалось, что их взгляды проникают в его самые сокровенные мысли. Вождь понял, что ими хотя и не знал почему. Ему стоило усилие отвести глаза в сторону. Взгляды Айс Седай приковывали к себе. Из рядов дженов выступил рослый, слегка ссутулившийся, худощавый, седовласый мужчина. А по обе стороны от него две женщины с глубоко посаженными зелеными глазами и одинаковой манерой склонять набок голову. Они были так похожи, что вполне могли оказаться сестрами. Остальные джены уставили себе под ноги, но эти трое смотрели прямо на вождя. «Мое имя Дерман», — глубоким и звучным голосом произнес мужчина. Зор его голубых глаз был столь же тверд, как и у любого аильца. «А это Мардейн и Нарис». Промолвил он, указывая на женщин. «Мы будем говорить с вами от имени Руидина и Джен Аил». Порядом вождей пробежал возмущенный ропот. Большинство из них, как и сам Мандейн, не признавало Дженов аильцами. «Зачем вы призвали нас сюда?» Спросил Мандейн, хотя и нелегко ему было признать, что он явился, подчинившись приказу. Дерман ответил вопросом на вопрос. А почему вы не носите мечей? Это запрещено, воскликнул мандейн. Дженам следовало бы знать. вот промолвил он потрясая копьями и указывая на лук за спиной и висевший на поясе нож. Это единственное оружие достойно воина. Вожди поддержали его одобрительным гулом, даже те из них, кто поклялся его убить. Это не значило, что они отказались бы от своего намерения, выпади им случай, но сейчас они были с ним заодно. Похоже, они были согласны с тем, чтобы от их имени говорил именно он. — Ты не знаешь, почему нельзя брать в руки меч? — промолвила Мардейн, а Нарис добавила. — Ты многого не знаешь, а между тем все это знать необходимо. — Что вы хотите? — спросил Мандейн. — Любой из вас, — Дерман обвел взглядом собравшихся, — если он вознамерился стать вождем, должен явиться в Руедин, чтобы узнать, откуда пошел аильский народ и почему ни один аилиц не вправе прикасаться к мечу. Те, кто не способны постичь это, умрут. — Ваши хранительницы мудрости уже предупреждали вас об этом, — сказала мардын Иначе вы не пришли бы сюда. Вам известно, чем грозит отказ. Вперед протолкался Черендин. Воин, поперек лица которого, тянулся длинный глубокий шрам. Эту рану нанес ему Мандейн. Вожди трижды сходились в смертельной схватке. Поглядывая то на дженов, то на давнего противника, Черендин спросил. «Выходит, тот, кто явился к вам, главе таил «Нет».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 Он будет возвращен на чужбине и явится из Руэдина с рассветом и свяжет вас неразрывными узами. Он вернет вас к былому, и он же уничтожит вас. Вожди заколебались, некоторые сделали вид, что уходят, но все остались на месте. Каждый помнил наказ хранительницы мудрости своего септа. «Соглашайтесь, или мы исчезнем, будто нас никогда и не было». Соглашайтесь, иначе мы погубим себя. — Это хитрость! — вскричал черендин Под суровым взглядом Айсседай он понизил голос, но в словах его слышался затаенный гнев. — Вы хотите заполучить власть над нашими септами? но аильцы не склонятся ни перед кем, ни перед мужчиной, ни перед женщиной. Он отвел глаза, избегая взгляда Айсседай, но упрямо повторил. «Ни перед кем!» «Мы не стремимся к власти», — промолвила Нарис. «Нас становится все меньше», — сказала Мардейн. «Настанет день, когда больше не останется дженов, и лишь вы сможете сохранить память о аильцах. И вы должны сберечь ее, иначе все будет потеряно». Спокойная строгость ее речи заставила Черендина умолкнуть.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 Мандейн всмотрелся в лицо мужчины и не увидел на нем и тени страха. «Ты настоящий аилиц!» — произнес он, и, не обращая внимания на недовольство некоторых вождей, добавил. «Я пойду к дженски маил «В Руедин нельзя войти вооруженным!» — заявил Дерман. Мандейн расхохотался. Дерзость этого человека превосходила всякое вероятие. «Это ж надо!» предложить Аильцу расстаться с оружием. И все же он сложил оружие и шагнул вперед. «Ну что ж, введи меня в Руэдин, Аильец. Моя смелость не уступит твоей!» Ран заморгал, вновь оказавшись перед мерцающими колоннами. Он продолжал ощущать себя Мандейном и чувствовал, как презрение к Дженам уступает место восхищению.